Глава 13. Канализационная система под Краснодаром. Дочь лежка бездомных днище. Дмитрий Нахимอฟ крался по канализационным коридорам. В его ботинках хлюпала вонючая жижа. Ему некогда было идти. Глава рода продал его, чтобы спасти собственную шкуру, а Сидр отказался ему помогать. В общем, гаечки закрутили со всех сторон. К бандитам, которых он крышевал, было глупо соваться. Он им столько дерьма сделал, что его с потрохами сожрут и не подавятся. Он понимал, что его ищут по всему Краснодару, и что, скорее всего, все выезды из города проверяются. Можно, конечно, выбраться через дачный поселок, а потом по полям до ближайшей деревни. Но до дачи ему еще нужно добраться. Видок у Дмитрия был еще тот. В грязной порванной тюремной робе, Весь в крови, с фингалом под глазом. Ведь ему нужно слиться с толпой. Ну, с обычной толпой слиться точно не получится, А вот с бездомными... Он знал о днище не понаслышке. Не раз лично устраивал здесь облаву. Бомжи, которые здесь ошивались, были далеко не безобидными. Продавали запрещенку и торговали краденым. По большей части они были ворами и убийцами, которые либо из-за алкоголизма, либо из-за странной философии не могли накопить на аренду комнаты или квартиры. Главное, чтобы его никто не узнал, но ну, во всяком случае в первые полчаса, а дальше наплевать. Дмитрий оглянулся и тяжело вздохнув провёл всей пятернёй по грязной стене, собирая на пальцы чёрную вонючую слизь. Подавив рвотные позывы, он вымазал лицо, слегка согнулся и свернул за угол. Перед ним открылся вид сверху на большое квадратное помещение, в котором то тут, то там сидели люди. Неподалеку стоял разожженный мангал, от него тянуло дымом и ароматом жареного мяса. Помещение освещали магические сферы. Спустившись по шатке из железной лестницы, Дмитрий спрыгнул на землю и направился в дальний угол, где сидел одинокий мужчина. Дмитрий опустился рядом с ним, отпёрся на стену и прикрыл глаза. Что делать? Он засунул руку в карман и сжал небольшую пробирку его сокровище. Он забрал его сразу после побега. Кретины из Сидр, которых он подкупил, согласились съехать с маршрута и остановиться неподалёку от тайника. Дмитрий стиснул зубы. У него было два варианта: либо воспользоваться пробиркой, либо прятаться и скрываться, постепенно возвращая себе блую мощь. Сложный выбор. Однако Дмитрий никогда не отличался терпением. Значит, пробирка. Он повернулся к одинокому мужичку и спросил: "Есть закурить?" "10 руб." прокрякал тот и оскарился. "Тут за бесплатно ничего нет". "Ну, значит, будут бросать", пожал плечами Дмитрий. «Вредные привычки, зло!» «Чё это больно складничали, Кыш?» Внезапно напрягся мужичок и подался вперёд, придвинулся и вгляделся в его лицо. «Не местный! Леля Кыш, как аристократик, оружие вымазанное, как у нашего брата. Да и морда у тебя знакомая. А мне эта эльфическая память на лице рассвидел в жесте и забуду. Я тебя и уже где-то видал». Он нахмурился и беззвучно зашевелил губами. Его взгляд помутнел и устремился куда-то в пустоту, но так же резко прояснился. В глазах мужичка вспыхнуло узнавание и злость. Он отпрянул и прошептал: "Ты гавый, ты, сука, ещё одно благо решил устроить? Да мы тебя сейчас разможем, и жестёрки твои тебя спасти не успеют". Дмитрий рванул вперёд, навалился на мужичка, закрыв ему рат, и врезал по его мозгу магическим импульсом. Такая атака не убивала, но делала из человека инвалида. Всего за секунду мужичок превратился в овощ, бессильно повалился в угол и слепо уставился в потолок. На их возню никто не обратил внимания. В даннище всем было на всех наплевать. Если ты, конечно, не полицейский, которого бездомные с удовольствием разорвут на кусочки. Дмитрий с облегчением выдохнул, аккуратно вытащил пробирку и открутил пробку. Внутри плескалась бесцветная жидкость. Он немного наклонил пробирку и вылил две капли в рот мужику. Как только жидкость коснулась слизистой, тело мужика содрогнулось и начало трансформироваться. Мышцы заметно увеличились, из-под кожи пробились шипы и тонкие щупальца. Не обманули, удивлённо кивнул Дмитрий. Ученые, которых он нанял, наконец-то смогли создать нечто стоящее. Жаль, что так поздно. Он улыбнулся, проткнул череп мутировавшего мужика энергетическим щупом и залпом выпил бесцветную жидкость из пробирки. Она потекла по языку раскаленной лавой и обожгла пищевод. Дмитрий едва не заорал от боли. Ощущения были, словно его внутренности плавились в насыщенной серной кислоте. Он рухнул на пол, его скрутило и выгнуло сильными судорогами. Дмитрий не знал, сколько времени провёл в забытьье, но когда очнулся, вокруг него столпились бородаги. Их лица вытянулись от удивления и страха. Дмитрий с трудом сел, и бездомные чатнулись. Он опустил голову и осмотрел своё тело. Что ж, результат заметно отличался от того, что он ожидал, но в целом, saidiat Он поднялся и неспешно размял руки и ноги, боковым зрением наблюдая, как бездомные разбегаются в разные стороны и скрываются в канализационных коридорах. Ничего, так даже лучше, интереснее. Дмитрий всегда любил охоту, а сейчас ему как раз было нужно проверить свои новые возможности. Он поддался животному порыву, задрал голову и громко прорычал. Его с головой охватила жажда крови, и он, опустившись на четвереньки, бросился в погоню.